Сван болтался на самодельной веревке, сплетенной из двух полосок мешковины. Шея его стянуло так, что казалось, будто между плечи и головой ничего, кроме веревки, и нет. У трупа были изъедены глазницы, губы языка, видно, тоже не было. Прошло уже достаточно времени, чтобы труп начал гнить, и сгнил он знатно. «Чуть не опоздал», — посетовал Мак. «Еще неделя-другая, и удобрять было бы нечем». «Что удобрять?» — с любопытством в голосе пролепетала девочка. «Это!» — Мак вынул из кармана кулак и раскрыл ладони вверх. Меж тонких и слегка дрожащих старческих пальцев, прямо посреди морщинистой ладони, чуть ярче, чем румянец на девичьих щеках, лежала малюсенькая розовая семечко. «Какое красивое!» – восхитилась девчонка. «Неужели это та самая роза?» «Будет роза, если мы хорошенько за ней поухаживаем. Для этого я сюда и пришел». «Говорят, труп мага лучшее удобрение для чарующей розы». Девочка не сводила своих блестящих глаз семечка. Дед убрал его обратно в карман и полез за пазуху своего некогда пурпурного балахона. «А вы научите меня магии?» «Конечно, научу». Старый маг вынул из лацкана на балахона длинный сверток из льняной ткани. «Надеюсь, ты будешь прилежной ученицей и не доставишь беспокойства старику, как этот недотепа. «Почему вы его так называете, дедушка? Он совершил что-то плохое?» «Совершил, но все понял. Слишком поздно для себя, но все еще не слишком поздно для всего мира. Отсюда я слышал его последний зов». «И к чему же он взывал?» «К искуплению». Старик поспешно покрутил сверток в руке, устало посмотрел наверх и, тяжело вздохнув, нежно посмотрел на дитя. «А пока будь умницей. Залезь-ка на это дерево и перережь веревку, на которой болтается этот олух». Магистр развернул сверток и протянул девочке длинный обоюдоострый кинжал рукоятью вперед. «Я уже слишком стар для таких трюков. Легко!» Девчонка схватила кинжал.